Третье. Мужчины повернулись. На их лицах читалась вина. Они вполне могли сойти за мафиозных шестерок, избавлявшихся от трупа. Микайла обрадовалась еще больше, когда проверила первую фотографию. Фотоаппарат, который она носила в сумке, был дешевым Никоном, но фотография получилась четкая, великолепная. — Стоять, грязные пираты! — крикнул Гард Фликинджер. — Ну-ка, говорите, что это вы задумали? Он настоял на том, чтобы они свернули на ближайшую обзорную площадку и попробовали пурпурную молнию, так что тонус у него заметно повысился. Да и Микки, похоже, обрела второе дыхание, а может, четвертое или пятое. «Черт, док, — Черт, сказал Тик, — теперь мы действительно в жопе. Клинт не ответил. Он застыл, держа скотах Хьюза и таращись на незнакомцев, которые стояли перед изрядно помятым Мерседесом. В его голове словно сходила обратная лавина, собирая все вместе, а не разметывая. Может, именно так откровение приходило к великому ученому или философу? Он на это надеялся. Клинт бросил скота, и, ошеломленный дежурный, негодующе застонал. — Еще один, — крикнула Микаэла, нажала кнопку. — И еще один. — Хорошо, отлично. Так что, мальчики, вы делаете? — Клянусь кровью Бога, это бунт! — закричал Гарт, изображая капитана Джека Воробья из пиратов Карибского моря. — Они вырубили моего первого помощника и скоро заставят его пройти. — Пареи! — Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр — Заткнись, — велела Микаэла, схватилась за ворота, к счастью для нее, не под током, и тряхнула. — Это как-то связано с той женщиной? — Мы в глубокой жопе. Тик явно был впечатлен. — Открой ворота, — приказал Клинт. — Что? — Быстро! Тик направился к будке у ворот. Сомнением оглянулся на Клинта, который кивнул и махнул ему рукой. Клинт тоже зашагал к воротам, игнорируя щелканье фотоаппарата молодой женщины. Ее глаза покраснели, чего следовало ожидать, после четырех дней и трех ночей без сна. Но такими же красными были и глаза ее спутника. Клинт заподозрил, что они принимали запрещенные законом стимуляторы — Однако в свете недавнего откровения это была его последняя забота. «Вы дочь Джейнис, репортер». «Совершенно верно. Микаэла Коутс». «Микаэла Морган» для великой зрительской аудитории. «А вы, как я понимаю, доктор Клинтон Норкрас. «Мы встречались?» Он этого не помнил. «Я брала у вас интервью для школьной газеты восемь или девять лет назад» я вам понравился?» — спросил он. «Господи, он был таким старым и старел с каждой минуты». Микаэла неопределенно махнула рукой. «Я подумала, что вы странноватый, раз вам нравится работать в тюрьме, в тюрьме с моей матерью». «Не имеет значения. Как насчет той женщины? Ее зовут Иви Блэк? Она действительно засыпает, а потом просыпается? Так я во всяком случае слышала». — Иви Блэк, имя, которым она назвалась, — ответил Клинт. — И да, она засыпает и просыпается, как обычно, но в остальном обычного в ней мало. У него кружилась голова, словно он шел по проволоке с завязанными глазами. — Вам хотелось бы взять у нее интервью? — Шутите? На мгновение сонливость Микаэла как рукой сняла. Она почти прыгала от нетерпения. Внешние и внутренние ворота начали открываться. Гард взял Микаэлу под руку и вошел в шлюз, но Клинт поднял руку. Есть условия. Назовите их, без запинки ответила Микаэла. Хотя, учитывая фотографии, в моем никне вам не следует жадничать. «Вы не видели поблизости патрульных автомобилей управления шерифа?» — спросил Клинт. Микаэла покачала головой. Гард тоже. Никаких патрульных автомобилей. Никто не контролировал шоссе от Уэст-Лейвен. Джерри это упустил, во всяком случае, пока. Но Клинт не слишком удивился. Терекум Кумс искал утешение виски, а его первый заместитель, мистер Собаколов, только набирался опыта. Но Клинт не сомневался, что долго это не продлится. Возможно, кто-то уже ехал к тюрьме. На самом деле, следовало полагать, что так оно и есть. То есть поездка за пиццей для Джареда отменялась. Джерри наверняка не волновало, кто заедет в тюрьму, но он точно не хотел, чтобы кто-то из нее выехал. Скажем, назойливый мозгоправ. Или Иви Блэк, которую вполне могли попытаться вывести тайком в тюремном автофургоне? «Ваши условия?» — спросила Микаэла. «Интервью должно быть коротким», — ответил Клинт. «А поскольку я представляю себе, что вы можете услышать и увидеть, вам придется мне помочь». «Помочь в чем?» — спросил присоединившийся к ним Тик. Подкрепление, ответил Клинт. Оружие. Он сделал паузу. И мой сын, вы должны привести моего сына.